10 июля, Дончо. Я не суеверен. Ночью был туман. Такой густой, что его можно резать ножом. В двадцати метрах ничего не было видно. Хорошие шуточки устраивает нам побережье. Туман и рифы. Ко всему прочему, нет возможности определить наше местоположение. Солнце и звезды затянуты облаками. Иду по Нюху и по верному компасу. Мой взгляд все время прикован к его циферблату. Сегодня днем или к вечеру должна появиться земля. Очень важно определить, где мы находимся. Это будет нетрудно сделать после первого уже замеченного маяка. Даже если я не пойму, что это за маяк, пойдем вдоль берега, он тянется строго в западном направлении. В 7-8 милях от него довольно безопасно. Когда берег станет отдаляться к югу, Это будет значить, что мы в наветренном проливе. Просто и надежно, но необходимо, чтобы рассеялся проклятый туман. По моим расчетам, мы сейчас около Силвера, самого опасного места в районе. К вечеру должны покинуть эту зону. Так, по крайней мере, я считаю, но полной уверенности нет. Юлия верит мне, и проблемы навигации ее не волнуют. Все же она ворчит из-за того, что Земли не видно. Если я сегодня не увижу землю, то возвращаюсь. После короткой паузы добавляет уже очень серьезно. Не могу думать ни о чем другом, кроме еды. Явно сильный голод мучает ее. Ничего еще немного, и мы попадем в цивилизованный мир. Надо беречь себе еще несколько дней. Ночная вахта начала утомлять меня. Мы передвигаемся, как одурманенные. Бессонница. Если когда-нибудь я и включу в экспедицию третьего человека, то только при условии, что он возьмет на себя все ночные вахты. Я напрягаюсь из-за вещей, которые еще несколько дней тому назад легко переносил. Все больше опасаюсь, как бы чего ни случилось с Юлией. От слабости дрожат ноги, и когда нас скачает, мы не можем сохранить равновесие. На финише человек всегда расслабляется. Так было во всех наших предыдущих экспедициях, так получилось и сейчас. Маслины кончаются, осталось всего лишь несколько штук. Мы почти не едим. планктоны 20 граммов сухарей в сутки. Неделю тому назад Юлия стала выдавать только по три маслины в день, полагаю что они очень крупные. Обычно мы их съедали сразу. С нетерпением жду завтрашнего дня. Это компотный день. Не могу себе представить, есть ли что-нибудь вкуснее компота из абрикосов. Никогда он мне не надоест. Если бы несколько месяцев тому назад мне пришлось прочесть о том, что кто-то провел спасательную лодку без карты и лоций через треугольник смерти, то я не поверил бы в это. Сегодня, как и раньше, твердо могу заявить, пусть нас поглотит туман и разразится шторм, Пусть все обернется против нас, мы доберемся. Выжмем из себя все, но доберемся. Зная, что заранее говорить и писать об этом не принято, что тысячелетиями бытующее суеверие противится этому, человек привык склонять голову перед природой, притворяться скромным. Если ему что-либо удавалось, то он почитал причиной этого случайность И все это делается подсознательно, Чуть не не для того, чтобы не возмущать темные силы природы. Поколениями человек преклонялся перед ней. Преклоняюсь и я, но не считаю себя беззащитным. Мы переплыли океан. Сегодня 10 июля. В среду в 11 часов 30 минут мы увидели Землю. Гаити! Ура! «Впервые болгарский экипаж пересек океан. Это уже свершившийся факт. Что бы теперь ни случилось, куда бы нас ни забросили штормы, мы переплыли океан от Европы до Америки в самой широкой части, преодолели почти двойное расстояние от Англии до Северной Америки. Все во мне поет от счастья». Юли плохо. Радуется через силу. В последние дни она сильно похудела, Остается совсем немного. Хорошо, что она волевой человек, она выдержит. Не могу наглядеться на эту полоску берега. Победа! Пятнадцать дней тому назад я сказал, что мы увидим берег 10 июля, и это сбылось, как в сказке. До этого момента, включая сегодняшний день, мы вели свою спасательную латчонку практически безошибочно. Я горд и доволен. Мы смогли, Юлия, смогли! «Спасибо тебе!»